Глава 7. Вызов принят. Травмированная всадница попыталась подняться, но было очевидно, что она либо сильно растянула лодыжку, либо даже сломала. Лицо ее было искажено от боли. К ней подошли двое других наездников. Она обняла за плечи каждого из них, и они увели ее с круга. Тем временем за кулисы убежала и лошадь. Представление продолжалось. Артисты старались изо всех сил. Но видно было, что случившееся выбило их из колеи. По сигналу дирижера, следующего по указанию Круна, музыка резко оборвалась, и номер закончился. Хлыст, из-за которого случились все беды, кто-то отбросил в сторону, и никто его даже не заметил. Никто, кроме Нэнси. «Тогда мне показалось», — рассуждала она про себя, «что тип, который хотел меня задушить, имеет что-то против меня лично, Но эта девочка-то чем ему помешала? Вспомнив свои первоначальные подозрения против конюха, служащего в школе Роберта, Нэнси подумала, что, возможно, за всеми тремя криминальными случаями стоит хитч. «Ведь это он», — напомнила себе она, «предостерегал меня, чтобы я не садилась на лошадь в цирке. Может, он не хочет, чтобы и другие девушки выступали?» Перед объявлением следующего номера Нэнси увидела, что в ложу, где она сидела накануне, входит начальник городской полиции МакГеннис. Одет он был в штатское. Нэнси поспешно поднялась со своего места и села рядом с ним. «А, это вы, Нэнси? Добрый день!» — заулыбался он. «Что за тайна на сей раз? Когда бы вы ни оказывались рядом, я ощущаю, что в воздухе пахнет грозой!» Нэнси улыбнулась в «Ответ!» И сказала, что тайна не тайна, но проблема есть. И спросила Май Генниса, застал ли он несчастный случай с юной наездницей. Нет, своими глазами не видел, покачал головы шеф полиции. Но охрана на входе рассказала мне о случившемся. Печально. Я надеялся, что трехдневные гастроли цирка в нашем городе пройдут без происшествий. Но ведь такое всегда может случиться. Не правда ли? Да, но в данном случае задумчиво проговорила Нэнси. «Мне кажется, что это не просто несчастный случай, а сознательная попытка нанести травму девушке и ее лошади». «И что же вас заставляет так думать?» осведомился полицейский. Нэнси рассказала ему о вчерашнем эпизоде, не забыв упомянуть и про хлыст. чего же вы?» — присвистнул Майгеннис. «Сразу ко мне не обратились!» Нэнси пояснила, что Нет рассказал обо всем полицейскому, дежурившему в цирке. А потом мы старались найти этого человека. Начальник полиции, высоко ценивший детективные способности Нэнси, заметил. Старались, но не нашли. Из этого следует, что он ускользнул отсюда. И еще я получила от душителя записку с угрозой, продолжала Нэнси. Собиралась показать ее вам. Но столько всякого разного навалилось что просто не успела. Но, понимаете, шеф, я и так и сяк ее разглядывал, но не нашла ничего, что могло бы указать на автора. «Ладно», — с улыбкой сказал полицейский, «будем считать ваши находки результатом предварительного расследования. Занесите записку в управление, мы ее там под микроскопом рассмотрим». Нэнси пообещала так и сделать, затем поделилась с Магинисом своими подозрениями насчет Хитча. Услышав про предостережение по поводу цирковой езды, а также про камень, поразивший лошадь, полицейский велел ей смотреть в оба. «Мне определенно кажется, что у вас есть все основания подозревать этого малого хитчи», — добавил он. «Сейчас распоряжусь, чтобы за ним установили наблюдение». Нэнти вернулась к себе на место и сосредоточилась на выступлении Лолиты. Ее номер имел колоссальный успех. После его окончания, когда Нэнси вместе со всей публикой аплодировала, к ней подошел Капельдинер с запиской. Разворачивая ее, Нэнси почувствовала, как у нее слегка учащается пульс. Что это? Еще одно предупреждение. Может, неведомый враг видел, как она разговаривает с начальником полиции? Но опасения девушки сразу же рассеялись. Записка была от Дэна Уэбстера. Он просил ее немедленно подойти к нему в гримерную. Нэнси поспешно вышла из палатки, по пути к Дэну в ее голове метались десятки мыслей, что ему от нее нужно. Когда Нэнси вошла в гримерную, Дэн дружелюбно улыбнулся, предложил ей сесть и, глядя прямо в глаза, заговорил. «Не буду ходить вокруг да около, Нэнси. Я хочу, чтобы вы заняли место травмированной девушки». Нэнси была настолько изумлена, что не в силах вымолвите слово, просто открывала и закрывала рот. Наконец ей удалось взять себя в руки. «Как? Выйти на арену? Мне? Вместо этой девушки?» «Ведь я еще нынче утром говорил, что вы вполне способны выступать в церкви. «Но не так, как она», — возразила Нэнси. «Она бесподобна. Между прочим, что с ней?» Уэбстер сказал, что у нее сильно растянута лодыжка, И доктор посоветовал держать ногу в покое по меньшей мере месяц. «Вот несчастье-то!» — воскликнула Нэнси и добавила. «Большое спасибо за добрые слова, но, боюсь, мне придется отказаться. Даже если бы у меня что-то получилось, уверена, мистер Крун не захочет, чтобы я выступала на арене цирка «Симса». Этот аргумент дрессировщик отмел. Вряд ли Крун откажется от ее услуг, Тем более, что он сам категорически потребовал, чтобы к вечернему сеансу номер был готов, иначе он распустит всю труппу. «Артисты-то еще справятся. Они могут изменить обычный порядок. А вот лошади, увы, нет», — добавил Вебстер. «Чтобы выдрессировать их, нужно много времени, а заменить неким». Нэнси стало жаль людей, чье благополучие зависит от ее решения. Если она выступит раз-другой на арене, у них появится время, чтобы найти замену». Дэн Вебстер принял ее молчание за отказ и, наклонившись к Нэнси, прошептал. «Слушайте, у вас может появиться уникальный шанс раскрыть тайну цирка. Если поживете у нас неделю, получите возможность понаблюдать за крунами с близкого расстояния». Этот ход решил дело. Нэнси рассмеялась и сказала, что согласна. Надо только, чтобы отец не был против. Он сейчас в отъезде, но я постараюсь разыскать его, — пообещала она. Правда, где он, точно не знаю. А если не получится? — сказал Вебстер, Я сам с ног на голову переверну этот древний мир, лишь бы достать его. Ну что, начинаем? Он подтолкнул к ней телефонный аппарат. Звони, мол, чего мешкаешь? Для начала Нинси набрала служебный номер отца, но выяснилось, что в адвокатскую контору он сегодня не звонил. И где сейчас находится мистер Дрю, никто не знает. Нынти повесила трубку, и в этот момент в гримерную зашли лалита и Пьетра. «Странно, что они вместе», — подумала она, и лалита видно, прочитала ее мысли. «Мы учимся не скрываться», — засмеялась звезда цирка. «Но если нас увидит мистер Крун, беды не миновать», — пробурчал Пьетро. «Да брось ты, не волнуйся» успокоила его невеста, добавив, что все ее друзья на чеку, и если приемный отец Лолита объявится где-нибудь поблизости, ее сразу уведомит. «Слушайте», — вклинился в разговор Дэн Уэбстер, «вам обоим придется мне помочь. Нэнси Дрю заменит Розу. В принципе, мне удалось уговорить ее, только без разрешения отца ничего не получится. Отыскать мистера Дрю мы не можем. Что делать?» Лолита подошла к Нэнси, и ласково обняла ее. «Это правильно, что вы хотите получить разрешение отца», сказала она. «Но ведь против того, чтобы вы делали разные трюки в школе сеньора Роберта. Он не возражает, верно?» «Верно. А какая разница между школой верховой езды и ареной цирка?» «Да никакой, наверное», согласилась Нэнси. «И все же мне хотелось бы поговорить с ним. Есть идея. У меня есть две подруги, мы часто работаем вместе». И уверена, они с радостью помогут отыскать отца. А я пока потренируюсь. В конце концов, вместе с другими вашими жакеями я еще не выступала. И боюсь, как бы весь номер за меня не провалился. А я совершенно не боюсь, воскликнула Лалита. Дэн Вебстер сказал, что жакеи встречаются через 20 минут, чтобы решить, что делать дальше. Если Нэнти подойдет к штабной палатке, он представит ее, а они посмотрят на ее работу. «Костюм, Нэнси, я вам сама подберу», — предложила Лолита. «Пошли». Перед тем, как выйти из гримерной, Нэнси позвонила Джордж и Бесс, находившимся сейчас, насколько ей было известно, в школе сеньора Роберта. Узнав, что их подруга собирается выступить на арене цирка, те страшно разволновались. Бесс всячески уговаривала Нэнси еще и еще раз подумать, но в конце концов пообещала разыскать мистера Дрю. «Большущее спасибо». — сказала Нэнси. — И хорошо бы побыстрее. «Федерал-экспресс!» — засмеялась, вешая трубку Джордж. Нэнси вместе с Пьетро и Лолитой вышла из гримерной. Едва они прошли несколько шагов, как к Лолите бросился один из лелипутов. «Твой отец рядом!» — предупредил он. Услышав это, Пьетро шмыгнул за стоявший поблизости фургон. Девушки продолжали свой путь. Через секунду они столкнулись с кроном. «А это еще кто такая?» — сурово спросил он Лолиту и, бросив на Нэнси пронзительный взгляд, добавил. «Эй, да ты, кажется, та девица, что позволила какому-то щенку забраться во время парада в карету Золушки». И, не дожидаясь ответа, шталмейстер велел Нэнси убраться с территории цирка. Глаза его сверкали. Повернувшись к Лалите, он отрывисто бросил. «А ты иди к себе в трейлер!» «И до ужина не высовывайся!» Заглянув через плечо Круна, Нэнси увидела Пьетра. Жестикулируя, он явно хотел ей что-то сказать. Судя по всему, призывал сделать вид, что она повинуется, уходит, а он последует за ней, и где-нибудь они пересекутся. Попрощавшись с Лолитой, Нэнси удалилась. Крон не тронулся с места, пока не убедился, что дочь выполняет его распоряжение, затем пошел по своим делам. Вскоре Пьетра догнал Нэнси и предложил проводить до трейлера, где содержится реквизит, в том числе жакейский. Нэнси покачала головой. «Это слишком рискованно, Пьетра. Подозреваю, что мистер Крум знает, кто я такая. Думаю, что про Тедди он вспомнил только за тем, чтобы заставить меня уйти. Я ему здесь не нужна, и он будет делать все от него зависяще, лишь бы я оставалась подальше». Пьетро уныло посмотрел на нее и, помолчав, немного проговорил. «Пусть даже так, Нэнси, но вы все равно должны остаться и посмотреть, что можно сделать для Лолиты и меня. Послушайте, сейчас я скажу вам нечто такое, чего даже невесте не решаю сказать. Боюсь, ей плохо станет. Некоторое время назад я шел по своим делам и увидел неподалеку мистера и миссис Крум. Но меня они не видели и вообще Судя по всему, считали, что никого поблизости нет. Миссис Крун плакал, и я услышал, как она говорит мужу сквозь слезы, «Не принесут нам эти деньги счастья, если люди узнают, откуда они». «Как думаете, что она могла иметь в виду?» Недоуменно спросила Нэнси, но клоун лишь покачал головой. Одно предположение напрашивалось. Круны могли тайком завладеть деньгами, которую по праву им не принадлежали.